Когда я возвращался из-за границы, было столетие Отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую, станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное здание в Кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости проходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом Рыхлого, и не везде еще притоптанного песку. Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствования — равнодушием к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на мысли, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях, и чаще обычного останавливали в поле семафор Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы, поры писания царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие Кутеповское издание «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с училищем живописи, которое состояло в веденье Министерства Императорского двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить 905 год, драму в семье Касаткина и мою грошовую революционность. Дальше бравирование перед казацкой нагайкой и удары ею по спине ватной шинели, не пошедшую. Наконец, что касается сторожей станции флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм. «Поколение было аполитичным», — мог бы сказать я, — если бы не сознавал, что ничтожны его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для суждения обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но той уже стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своем искусстве.